Безусловно, разговор еще будет, когда немного успокоюсь, и она протрезвеет. Сейчас же лучше не стоит. Все, угомонись. Закрыли тему, произнес безапелляционно. Чайка собиралась что-то возразить, но я смерил ее холодным взглядом, и она, тяжело сглотнув, похоронила протест где-то у себя внутри. Прикусив дрожащую губу, отвернулась к окну. Я же попытался сосредоточиться на дороге,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 Меж тем недоуменно поинтересовалась она хрипшим голосом, настороженно поглядев на меня, когда я припарковавшись отцепил ремень безопасности. "Выходи", коротко бросил, не видя смысла давать пояснения. Злость сделала меня немногословным, и я, кажется, это понимала, поэтому молча последовал за мной. Я не совсем подобающе одета, осторожно проблеяла она, когда мы зашли внутрь.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 Я кивнул и пошел за путевкой, на которую Чайка спустя пару минут смотрела, как на тикающую бомбу, а потом, видимо, отошла от оцепенения и заулыбалась. Глаза засияли неподдельной радостью. «Спасибо. Я... не знаю, что сказать. Это просто охренеть, чё!» выдала она, рассматривая буклет. Я же от ее выражений эмоций захохотал. «Да уж, выдала, как всегда».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 Перевела на стрелки. Я после пневмонии никак вес не наберу. Ну-ну, бабу тебе надо, Чтоб борщи варила да пироги пекла. Тогда хоть пневмонии, хоть конец света, А мамон появится. В твоем возрасте уже неприлично Шесть кубиков иметь. Похлопав меня по животу, Подтрунивала она. Никогда не был отягощен приличиями, Так что неудачно ты выбрал аргумент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 «Спасибо, мама, выглядишь изумительно. Более красивой женщины я не встречал». Любуюсь восхищенно, сообщил я ей. Мама зарделась, как девчонка, и, засмеявшись, села на любимого конька. «Ах, вот оно что! А то я все гадаю. чего мой сын бобылем ходит?» Мы со Светкой переглянулись и зашлись хохотом. «Вера, иди накрывай на стол».